Глава двадцать Ольга. «Нет, это не ерунда!» Я сердито уперла руки в боки и выпятила подбородок. «Мы уже один раз остались без магии с голой жо...» «Мало ли, что нас в этой пустыне ждёт! Даже козла с собой нет грузового!» «Вот именно!» Цветочек болезненно поморщился и потёр виски. «Как мы всё это потащим без него? Даже твоя мать вынуждена будет идти пешком!» Пройтись для фигуры полезно. Я пожала плечами и покосилась в сторону сооружённого наспех шатра, в котором Ирисе кормила ландыши грудью. А вот высохнуть от жары, жажды и голода — ни капли. Поэтому надо запастись самым необходимым здесь. И да, бамбуком тоже. Ненавижу бамбук. Ненавижу бамбук. Ненавижу бамбук. Цветочек, ну стакан же тебе понравился. Я немного заискивающе улыбнулась, и полезла ласкаться. И лежанка, правда? Смотри, как она удобно в рулон скатывается. И шесты для палаток. Всё не понесём, но леди Ирисе, как минимум, не стоит спать под открытым небом. Я уже молчу про младенца. «М-м-м», застонал нарцисс. Но потому как охотно он ответил на объятия и лёгкие поцелуи, куда попало, я поняла, победа близка. «Ладно, я понял. Ищем лошадей». «Где?» Я так удивилась, что даже виснуть на нём почти перестало. «Где? Где? Везде!» «Ты что, предпочитаешь? Попытаться сформировать грязевых големов или промыть мозги лесной живности? Те же олени вполне способны тащить поклажу, хотя бы её часть», — пояснил нарцисс. «Заодно и мясо будет на самый крайний случай. Только люпину их лучше не давать, а то через три дня у нас будет домашний зоопарк и питомцы с именами» а не стадо крупного рогатого скота. «О, так хм, големы и олени?» «Берём и тех, и других, и можно без хлеба», — с готовностью закивала я. «В смысле?» «Ах, тоже мне Винни-Пух нашёлся». Нарцисс улыбнулся. «Мультики в моей голове ему очень понравились. Значит, иди о задаче Седрика, пусть лепит големов». Надеюсь, сейчас всё будет как надо, и у него получатся нормальные магоконструкты, без одушевления и лишние инициативы. А я займусь оленями. Сам? А делегировать? Ммм, ты права. Пора детям учиться обходиться своими силами. Вот и я о чём. Тебе твоя сила ещё ночью понадобится. Бесстыдница. Да-да, за это ты меня и любишь. Брысь! Итак? Поиском оленей и прочих крупных копытных озадачили всех. И всё даже получилось. Правда, не совсем так, как я себе воображала. Во-первых, мы были ещё слишком близко к аномалии, поэтому на бешеный рёв охреневшего от гормонов самца в магически-музыкальном исполнении Верата он объяснил, что у здешних крупных копытных сезон размножения чуть ли не круглый год, так что кто-нибудь да прибежит обязательно, чтобы рогами помериться. Первым делом откликнулось... Какое-то чудище из зоны чокнутого магичества. Рогов у него действительно было в избытке. Даже на спине росло несколько. Вот его-то нарцисс и приложил своими дурманящими сознания заклинаниями. Так что теперь у нас имелся передвижной гардероб с кучей вешалок. Но верхом на него было не сесть, поэтому решили соорудить телегу. А пока мужчины с помощью магии клепали из вездесущего бамбука экипаж, пришлось надзирать... «Ибо ездить в каретах эти аристократы ездили, а вот как они устроены, никогда не интересовались». Верат продолжал музыкально орать в местную тайгу. Но, увы, на это рёв больше никто не откликнулся. Мне даже кажется, всё вышло наоборот. Если кто и гулял поблизости, от такого концерта улепетнул во все лопатки куда подальше. Тогда уже Люпин предложил свою посильную помощь в поисках оленей». Сначала он хотел сам полететь верхом на своём крокодиле и осмотреть ближайшие окрестности, но фонарник каким-то образом скорчил такую грустную и отягощённую страданиями морду, что было решено отправить его на поиски без седока. Младший братец ещё несколько минут проводил со своим питомцем брифинг, кого именно и в каком количестве нам надо. И нет, убивать нельзя, надо принести живыми. Откусывать кусочки тоже нельзя». В результате через два часа мы имели на поляне три штуки непонятно кого. Если это олени, то я звезда балета. Таких толстых и приземистых товарищей среди откормленных хрюшек ещё поискать. Но рога, умильные глаза, пятнышки на мохнатой, очень мохнатой и кудрявой, как у барашка, спине наличествовали. Да и цветочек уверял, что это олени и есть. Даже лучше, чем олени. Их тоже приложили магии, после чего всё стадо послушно устроилось на полянке и принялось с такой скоростью брить на местную растительность, что я снова озадачилась. А чем мы их будем в пустыне кормить? И шифоньер же ещё, ему тоже сено какое-то надо. Шифоньером мы решили назвать вот то большое и рогатое нечто, если кто не понял. Потому что как оно называется на самом деле, никто не знал». А «Цветочек» сказал, что, скорее всего, никак не называется, потому что это неизвестный науке мутант. У него в каталогах такого нет. «Мы их в пустыне не потащим», — решил нарцисс, с такой любовью, рассматривая пухлых, кудрявых олени-барашков, словно это были не животные, а дети родные. На границе с пустыней есть парочка деревень. Выменяем на лошадей или верблюдов, вместе с кормом. Хоть целый караван можно будет организовать. Эти твари довольно ценные, редкие, и их почти невозможно поймать живьём. А тут две самки и самец — подарок судьбы. Их даже не сожрут, оставят на развод и разве что под хвостом не будут целовать. Та деревня, которую мы осчастливим этим стадом, лет через пять станет самой богатой на этом краю пустыни. Торговцы шерстью наверняка проложат отдельный путь в эту местность, чтобы скупать майрос. Тогда, может, ещё раз попытать счастье и снова бабочку послать? Подождать ещё полчаса, час мы точно сможем. Ещё телега не совсем доделана. Точнее, не прошла все испытания на прочность. Вон, видишь, гоняют по склону. Не стоит жадничать, этих бы в целости дотащить. Что что там с телегой? Это она? Ты уверена? Знаешь, я не очень того некорректных дел, мастер. Пришлось смущённо тереть лоб». По-моему, это больше похоже на смесь строительной тачки и инвалидной коляски. Но самое главное, оно едет. Ну, почти. «Да, я пойду пешком», — решил нарцисс, глядя, как слегка кособокая конструкция подпрыгнула на очередном булыжнике и ещё больше просела на бок, словно стоптанная калоша. Алеандр конструкторы разразились бурными ругательствами и принялись бегать вокруг своей поделки кругами. «Малыш говорит, что ещё мясо нашёл». Вдруг сообщил нам люпин, который до этого миловался со своим крылатым чудовищем. Но оно крупнее оленя, потому сразу не принёс. Спрашивает, можно ли съесть. «Пусть сначала сюда тащит», — нахмурился нарцисс. «Мало ли, вдруг ядовитое или ценное». Второе он сказал так, чтобы услышала только я. «А твой фонарник нам в пустыне ещё пригодится, будет осуществлять разведку с воздуха». Угу. «Понял», — кивнул нам братец и снова зашушукался с бабочкой. Ещё через полчаса я озадаченно разглядывала неопрятную кучу пыльной шерсти, из которой в одну сторону торчали голенастые и когтистые кошачьи лапы, а в другую — тощие костлявые руки и лохматая голова. «Человеческая». «Только этого нам не хватало». Мрачно констатировал цветочек.